Фолку обнажил меч и поудобнее перевесил колчан. Гном с усмешкой покосился на его воинственные приготовления и советовал «Оставь меч! Если что и случится, надейся на лук!» Фолку вновь покраснел, однако поспешно вложил меч в ножны, достал лук, наложил тетиву и дальше поехал, держа поводья в левой руке и настороженно озираясь по сторонам. Рогволт неспешно ехал впереди, не отрывая взгляда от земли. Гномы хоббит трусили в нескольких шагах позади него, держа на оружие Однако вокруг них по-прежнему стояла полнейшая тишина, лишь изредка нарушаемая треском больших кузнечиков. Курганы встали по обе стороны некоего подобия тропы, по которой пролегал след, ведущий в самую глубь полю. На вершинах застыли белые клыки. Так прошло около часа. Давно скрылся тракт. Давно они ехали почти вслепую, петляя между могильниками и положившись на опыта волда и не заметили сами, как вокруг них сгустилось непроницаемое молчание. Умолкли птицы и кузнечики. Исчезли пчелы и шмели, Трава стала еще выше, утих даже легкий восточный ветерок, воздух, казалось, застоялся между могильниками, как вода в болоте. И тут Фолко заподозрил что-то неладное. Это чувство напомнило ему о страхе, пережитом на ночной дороге. Теперь, ярким днем, рядом с друзьями, Фолко не испытывал ужаса, он только весь напрягся и вытер о штаны мгновенно вспотевшей ладони. Что-то, наверное, почувствовал и Торин. Он приостановил своего пони и вытащил из-за пояса топор. Двигались они тихим шагом, медленно и осторожно, постоянно озираясь, однако все вокруг было спокойно. Но с каждым пройденным шагом нарастало тревожное гнетущее предчувствие, словно на них глядели незримые, огромные, гнилые глаза. Курганы внезапно расступились Образовав широкий круг почти в милю шириной. И, наконец, на зеленом травяном ковре, Покрывавшем это укромное, надежно защищенное От любопытных взоров место, Они увидели совсем свежее кострище. Наконец-то! — выдохнул Рогволд. Все трое пришпорили своих коней, направляясь к черному, вытянутому пятну обожженной земли. Трава вокруг была вытоптана, землю изрезали глубокие рытвины, оставленные колесами телег, которые взрывались во влажную мягкую почву. По краям круглой долины они заметили еще с десяток кострич поменьше, на траве остались кучи конского навоза. рогвол спешился и, нагнувшись почти к самой земле, принялся рыскать из стороны в сторону, постепенно подходя все ближе и ближе к большому кострищу. Хоббит и гном тревожно следили за ним. Торин, вдобавок, постоянно озирался на вершины окружавших котловину курганов. Фолко, как ни старался, не мог подавить выплывший откуда-то из глубин сознания страх. Ему было не поднять глаз, и возрачки, словно заколдованные, неотрывно следили за вышагивающей по долине высокой фигурой Рогволда. Хоббит и гном постепенно подъезжали все ближе и ближе к нему. Ловчий устал и выпрямился. Лицо его было хмуро и непроницаемо. Правая рука лежала на рукояти меча. «Смотрите!» Он указал друзьям на кострище и свистом подозвал свою гнедую кобылу, отошедшую в поисках, наверное, самой вкусной травы. Фолко и Торин в свою очередь спешились и подошли поближе. Среди легкого серого пепла и черных головешек. Они увидели груду обгорелых костей. Хоббит мгновенно затрясло от страха. «Не пугайтесь, друзья!» Рогволд говорил приглушенно, словно тоже опасался чего-то. «Я понимаю, что вы оба сейчас подумали. Но кости это конские. Видите черепа?» «Зачем они здесь?» — недоуменно покачал головой Толин. «Постой!»